Глава 2. В подъезде не было света. Карелла вытащил из кармана пальто маленький фонарик и осветил ряд почтовых ящиков. Под номером 3С значилось «Д. Харрис». Он выключил фонарик и толкнул внутреннюю дверь. Она оказалась не запертой. Площадку нижнего этажа освещала, бросая желтоватый отблеск на покрытые линолеумом ступеньки, слабая лампа на длинном шнуре. Карелла впошёл вверх по лестнице. Знакомые запахи жилья за долгие годы работы в 87-ом он привык к ним. Он перепрыгивал через две ступеньки не потому, что торопился, просто и это давно вошло в привычку. Он поднимался так по лестницам с 12 лет, когда вдруг начал быстро тянуться вверх, а к 17 достиг почти 6 футов, расти перестал. Он был широкоплеч, мускулист, узек в бёдрах, стройная фигура настоящего атлета. Шатен с карими глазами, немного косящими, что придавало Карели слегка азиатский вид. В дымах этого квартала было либо слишком жарко, либо слишком холодно. В дом Харрис, казалось, была направлена вся энергия центрального отопления. Карел остянул шерстяную шапочку и сунул её в карман макинтоша, затем расстегнул и сам макинтош. Из-за закрытых дверей доносились звуки телевизора. Кто-то спустил воду в туалете. Он добрался до третьего этажа. Квартира 3S находилась в самом конце площадки. "Анжеми?" спросил женский голос. "Нет, мэм, это полиция. Полиция." Он дам, который подождал, дверь со скрипом приоткрылась на ширину цепочки. В квартире было темно, так что лица женщины разглядеть он не мог. "Покажите ваш жетон", сказала она. Жетон уже был зажат в ладони. Ибо всегда требовали показать. Он был прикреплён изнутри к небольшому кожаному бумажнику, в котором лежало также его служебное удостоверение. Карелла протянул жетон, ожидая, что его пригласят войти. "Он у вас в руках?" спросила женщина. "Ну, да", полуудивлённо, полураздражённо ответил Карелла. В узкой дверной щели появилась рука. "Разрешите пощупать?" И только тут Карелла понял, что женщина слепа. Он вытянул руку с жетоном, глядя, как её пальцы ощупывают голубое эмаль-покрытие и позолоту городской печати. Как вас зовут? Он детектив Карелла. Ну что ж, вроде всё нормально. Она убрала руку, но цепочку не сняла. А что вам надо? Джеймс Харрис здесь живёт. А да, а в чём дело? Миссис Харис начал Карелла и запнулся. Эту часть своей работы он ненавидел больше всего. По-человечески о таких вещах не скажешь, ну, просто не скажешь, и смысл сказанного ничем не смягчишь. Ваш муж мёртв. Наступило молчание. Что? Как вы сказали? Позвольте войти, пожалуйста. Да-да, конечно. Женщина повозилась с цепочкой, и дверь широко распахнулась. В слабом свете лестничной лампы он увидел стройную блондинку в длинном, схваченном талией поясом голубом халатике и огромных очках, закрывавших не только глаза, но и большую часть лица. В квартире было совершенно темно. Он смущённо потоптался на пороге, она сразу почувствовала это и поняла причину. Сейчас зажгу свет. Женщина повернулась и уверенно пошла вдоль стены, на шаривый выключатель. Вспыхнул свет. Карела переступил через порог и закрыл за собой дверь. Они оказались в кухне, что Карелу совершенно не удивило. В этом районе входная дверь часто ведёт прямо на кухню. И ни из кухонь блестят, как начищенный самовар, в других от грязи не продохнуть. Это было где-то посередине. Не знай он, что хозяева слепые, то, пожалуй, бы сказал, что за домом своим они ухаживают не слишком прилежно. Женщина стояла сейчас лицом к нему в позе, характерной для слепых, подбородок выжидательно выдвинут вперёд. А Месис Харис начал карелу: "Вашего мужа убили? Убили?" Она энергично затрясла головой. Нет, нет, это какая-то ошибка. Если бы так, но почему? Почему? Нет, не может быть, ведь он же, знаете ли, слепой. Он прекрасно понимал её. Такая мысль просто не может уместиться в голове. Слепых и маленьких детей не убивают, не душат певчих птиц и не отрывают крыльев у бабочек. Если бы так, и убивают, и душат, и отрывают. А вот как сейчас в этот самый момент её можешь лежить на асфальте с перерезанным горлом. Он мёртв, миссис Харис, медленно повторил Карелов. Его убили. Где он? С минуты на минуту его отвезут в больницу Боенависта. А да, а сейчас где он? На Хэнан-сквер. Как его убили? Она говорила с мягким южным акцентом и так тихо, что Карелла с трудом слышал её. Но вопросы она ставила ясно, желая узнать то самое, что он всячески хотел утаить. Его зарезали ножом, сказал Карелла. Она надолго замолчала. За окном шуршали шины автомобилей, ревели двигатели, визжали тормоза, а откуда-то издалека донёсся гудок паровоза. Присядьте, пожалуйста. Она безошибочно указала на кухонный стол. Он подвинул стол и сел, она устроилась напротив. Если хотите, наш разговор можно отложить, предложил Карелов. А разве не лучше сразу? Лучше, конечно, если только вы готовы. Что вы хотите знать? Когда вы в последний раз видели с мужем миссис Харрис? Сегодня утром мы вместе вышли из дома в 10. И куда направились? Я работаю в центре. А Джимми пошёл на Холл-авеню. Обычно он работает там между Сёркл и Монгомери. Женщина помолчала. Он милый. А вы где работаете, миссис Харрис? Есть такая компания Услуга почтой. Я запечатываю каталоги. Что за каталоги? Реклама наших услуг. Мы делаем такие отправления дважды в месяц. Одна девушка печатает адреса рассылки, а я заклеиваю конверты. Мы продаем разного рода сувениры. Пепельницы, солонки, перечницы, подставки для стаканов. И как называется ваша компания, миссис Харрис? Престиж новелти. Это на Данч Мэн Роу. Прямо в торговом центре. Стало быть, вы с мужем сегодня ушли из дома в десять? Да, обычно мы стараемся переждать часы пик. У Джимми собака, так что мы... Она остановилась на полуслове. Где Стэнли? За ним присмотрят, миссис Харрис. С ним-то хоть все в порядке? Не знаю, право. Может, его усыпили, а может, Карелла не договорил. Что вы хотели сказать? Отравили? Да, мэм. И с чужих рук стояли, если бы не стал, только Джимми кормит его. Так его приучили, он даже у меня ничего не возьмёт. Джимми и только Джимми. Скоро всё прояснится, миссис Харрис. Ветеринар должен там быть с минуты на минуту. Миссис Харрис, это ваше обычное расписание? «Вы всегда выходили из дома вместе и в десять утра?» «По будним дням?» «А возвращались когда?» «Я обыкновенно в три, в половине четвертого». «А Джимми гораздо позже, конец рабочего дня, когда люди возвращаются с работы, для него самое удачное время». «Потом он пережидает еще с полчасика в баре, чтобы прошел час пик». «В половине, без четверти семь, садится в метро». Да мой обычно приходит женщина запнулась она вдруг поняла что говорит о мёртвом в настоящем времени и мысль эта была ужасна Карела увидел как из-под огромных очков медленно покатились слёзы он помолчал прошу прощения сказала она если хотите нет нет она покачала головой он Он обычно приходил самое позднее в половине восьмого. С этими словами миссис Харрис резко поднялась с места и безошибочно прошла к буфету над мойкой. Нащупав бумажную салфетку, она высморкалась. Обычно к этому времени у меня готов ужин, а иногда мы выходили закусить куда-нибудь. Джими любит китайские рестораны, вот мы и наведывались туда частенько. С собакой не пропадёшь. И она снова залилась слезами. У вас одна собака. Да? Слова утонуло в салфетке прижатой к рту. Миссис Харис вытащила ещё одну из пачки и снова высморкалась. Собаки поводыри дороги, а мне она не нужна. Я всё время с Джими, только что на работе без него. До да с работы возвращаюсь, но у меня палочка. Я я Слёзы снова покатились у неё по щекам. Откуда-то из самой глубины, из груди, вырвалось мучительное рыдание, так что она даже задохнулась. Карела молчал, Месис Харис плакала, прижав к глазам салфетку. У неё со спиной за окном начал падать снежок. Интересно, закончили они там ребятам из лаборатории, снег может помешать? Снег падал без шумно. Она не могла знать, что идёт снег, не видеть, не слышать его не могла. Не переставая, она плакала, всё в ту же вымокшую и смятую салфетку. В конце концов, откинувшись на спинку стула и подняв голову, она спросила: "Что-нибудь ещё? Месье Харрис, как по-вашему, кто мог это сделать? Понятия не имею. У вашего уже были враги?" Нет, он ведь слепой. Я опять Карела прекрасно понял её. У слепых не бывает врагов, слепых жалеют, слепым сочувствуют, к слепым никто не испытывает ненависти. И никаких писем с угрозами в последнее время не получали, никто не звонил. Нет. Мессис Харис это был смешанный брак. Смешанный. Я хочу сказать, «А, что я белая?» «Да, может, среди ваших соседей или сослуживцев были, ну, те, кому этот брак очень не нравился?» «Нет». «Расскажите мне о своем муже». «А что вы хотите знать?» «Сколько ему было?» «Тридцать. В августе исполнилось. Он с рождения слепой». «Нет, его ранили на войне». «Когда?» В 7 лет назад, то есть через месяц будет 10, 14 декабря, а давно вы замужем 5 лет, как ваше девичье имя? Начал и за Болкартрайт? Миссис Харис начал Карелла исмущённо замолк. Скажите, другие женщины у вашего мужа были? Нет. А у вас мужчины? Нет. Как родственники отнеслись к вашему замужеству? Отец любил Джими. Он умер 2 года назад. Джими приезжал в Тенисе, когда он болел. А мать? О матери я не знала. Она умерла при родах. А вы родились слепой? Да, братья или сёстры у вас есть? Нет. А у мужа были? У него есть сестра, Кристи, Кристина. Вы что, записываете всё это? Вам дама вам что-то смущает? Тогда я могу. Нет, нет, пожалуйста. А родители вашего мужа-жевы? Ам аджева, Сафи Харис, она по-прежнему живёт в Даймонд-Бэкев. Вы ладите? Да. Мессис Харис, за последнее время не произошло ли каких-нибудь событий, способных настроить кого-то против? Нет. Устье-то выглядит столь угодно неправдоподобно. Нет, даже вообразить себе не могу. Ну что ж, благодарю вас, Карелла закрыл блокнот. По правилам он должен был вызвать жену убитого в морг для опознания, но это не стандартный случай. Конечно, Изабель Харрис может ощупать лицо мужа и опознать его не хуже зрячей. Но такая процедура тяжёлое испытание. И оставалось только гадать, каково это ощупывать тело. Может, лучше позвонить матери Джеми, пусть она познает его. Сафи Харис живёт в Даймонд-Бэке. Он записал её имя, утром позвонит. Но почему с другой стороны надо отказывать Изабель Харис в праве, которое только ей принадлежит, а отказывать лишь на том основании, что она слепая? Ладно, надо действовать прямо. Из многолетнего опыта он знал, что это самое лучшее, а может, и единственно правильное. Мессис Харис, сказал Карелов. По правилам жене или мужу полагается опознать убитого. Он заколебался. "Вы как? Да-да, конечно, прямо сейчас. Лучше всего было бы завтра утром. В какое время? Я заеду за вами в 10. Хорошо, в 10, кивнула она. Он пошёл к двери, но на полдороге остановился. За окнами по-прежнему неслышно падал снег. Миссис Харрис. Да. Вы я могу быть вам чем-нибудь полезен. Нет, нет, спасибо. Когда в дверь постучали, и забыл уже легла. Она ощупала ручные часы, без двадцати двенадцать. «Наверное, это детектив вернулся», — подумала она. Почувствовал, наверное, что она ему лгала. Услышал что-нибудь в голосе или по лицу угадал. Она нарочно солгала ему. Нарочно сказала «нет», да так решительно, что сомнений не осталось. И вот теперь он вернулся. Хочет, наверное, узнать, зачем она лгала. Теперь уже неважно, Джемми больше нет, так что можно было с самого начала сказать правду. Но ну, хорошо, скажет сейчас. На ней была длинная тёплая ночная рубашка, она всегда надевала её зимой, но с наступлением весны спала голой. Джемми говорил, что не любит продираться к ней сквозь толстый слой одежды. И забыл, опустил ноги на холодный деревянный пол. Когда 11 отопление выключают, и в квартире становится холодно, как на улице. Она накинула халат и вытянув руку, чтобы не наткнуться на стол справа, пошла к двери спальни. Прошла в гостиную, порог скрипнул. Меновала пианино, на котором так любил наигрывать Джимми. Он играл по слуху, говорил, что из него мог бы получиться чуть ли не сачмо. Чёрта с два. Удивительно, что она так расчувствовалась, ведь она его уже год как не любила, и всё равно слёзы были искренними. Она добралась до кухни и остановилась у входной двери. Кто там? Миссис Харис. Да, о чём дело? Полиция. Детектив Карелов. А нет, мэм. А кто же? Сержант Ромних. Откройте, пожалуйста. Мы вроде нашли убийцу вашего мужа. Минутов, она сняла цепочку. Он вошёл в квартиру и закрыл за собой дверь. Было слышно, как щёлкнул замок, какое-то движение, скрип половицы. Теперь он стоял прямо напротив неё. Где это? Она не поняла, куда он положил это. Положил что? Кто? Кто вы? Говори не медленно. Куда он положил это? И тебе ничего не будет. Я не знаю, что вы имеете, не знаю. У неё уже готов был вырваться крик. Вся дрожа, она отступила и наткнулась на стену. Услышала скрежет металла о металл, почувствовала, что он приближается, и тут же что-то острое уткнулось ей прямо в горло. Незвуков. Где это? Я не понимаю, о чём вы говорите. Ты что, хочешь, чтобы я тебя прикончил? Нет, нет, не надо. Но я, честное слово, не знаю. Ну, так то говори тогда, где? Прошу вас. Где? Внезапно он изо всех сил ударил её так, что очки слетели на пол. Где? Он снова ударил её. Где? Где?